Глава четырнадцатая. Тревога. Рэй выпался с подтреснутого купола на локтях. Он едва дышал. Выпутавшись из ремней безопасности, он понял, что те так крепко вдавливали его в кресло, что его ребра чудом не лопнули. Правда, именно благодаря этим ремням рей сейчас куда-то полз, а не лежал распростёртый в раскуроченной кабине. Под огромным деревом он остановился и, перекатившись на спину, долго лежал глядя через широкую крону, как отсвечивают в тёмном небе последние вспышки. В воздухе пахло палёным, а чуть поодаль вздымалась неподвижная громада его черепахи. незнакомый и голо смотрелся её панцирь без кабины. Оторванная и сплющенная, она валялась сбоку. Рэй понял это сразу, когда ещё только выбирался из челнока. Черепаха не пережила жёсткого приземления. Теперь в нём зашевелилось глупое бессмысленное сожаление. Такая молоденькая, глупая вертела круглой головой всю дорогу. Но гибель черепахи была наименьшим злом, и Рэй это прекрасно понимал. Лёжа на спине, запрокинув голову и разглядывая широкий необъятный ствол дерева, который он поначалу принял за местное древо жизни, он подумал о том, что не хочет вставать ещё пару оборотов. У него до сих пор кружилась голова, а перед глазами плясали точки. Но куда больше его беспокоило другое. «Что я наделал?» прошептал он себе под нос. И действительно, если кого-то и винить в том, куда он попал, то только себя самого. В здравом уме он, конечно, не сунулся бы на отчуждённый остров. Но Итса летела именно сюда. А он... Он должен был её остановить. И летела она не просто на остров, спрятанный экраном от каоритов. Это был тот самый остров 451, про который Итса говорила в лаборатории. Что она там зачитывала? «Особенность влияния — внедрение гена 500N. Пропади они пропадом, эти учёные-шифровальщики». чтобы бы Тамыца не цитировала, и чтобы из этого не запомнил Рэй, он понятия не имел о том, какое на этом острове древо и чем отличаются местные жители. Что этот ген даёт? Третью руку? Острый нюх? А может, местные люди-карлики? Одно он знал наверняка. В этом парке? А может, это сквер или даже лес? запросто уместился бы один из Кааритских островов. Вне зоны просто не росло таких гигантских древ жизни, какое должно было удерживать этот остров. Значит, здешние люди не просто народ, а настоящая цивилизация, и ждать от них первобытно-дружелюбного интереса не следует. Да ещё и с бездны, по всем этим крышам, куполам и странному усу, торчавшему высоко над островом, было ясно, что здесь не спят в пещерах и не одеваются в шкуры риг. Рэй приподнялся на локтях и сел, прислонившись к стволу. Никаким древом жизни это дерево, конечно, не было. Ни ветви, ни кора не светились призрачным зелёным, а сквер вокруг был засажен такими гигантами до отказа. На Каоритских островах растительности просто не давали вот так вымахать. Раз в десять оборотов прореживали все леса и парки, а пиком моды считались голые острова, покрытые скромным газоном. Говорили, что старая зелень отбирает у древ жизни силы, и чем меньше живого оставалось на острове, тем лучше оно само растёт. Глянув ещё раз на неподвижную громаду своей черепахи, на ломанные ветви над её головой, а потом вперёд, в просвет между деревьями, Рэй понял, что нужно вставать и как можно скорее делать ноги. Даже если из-за звездопада местные жители и не заметили его приземления, то мёртвую черепаху скоро найдут, и начнётся разбирательство. Одно дело челнок в смятку, а другое переломанные ветви, которые ясно указывают на то, откуда эта черепаха упала и почему погибла. На отчуждённых островах по-настоящему не летали. И то, что этот челнок свалился из бездны, людей непременно встревожит. Как плохо, что он не приземлился в какой-нибудь пруталий, хотя бы на лужайку. С этими ломаными ветками наверху теперь уже ничего не поделаешь. Ругаясь сквозь зубы, рей похромал прочь. Нужно было понять, куда рухнула Итса и уцелела ли она после такой грубой посадки. При столкновении в воздухе, когда рей попытался удержать её челнок на плаву, их закружило вместе, так что упасть она должна была где-то неподалёку. Карта Рея треснула ещё в полёте. Он держал её в кармане за пазухой и пластину, видно, пережала ремнями или расколола от удара во время аварийного приземления. С одной стороны, это было даже хорошо. Отец просто не сможет найти его по навигационному маячку. С другой, Рэй лишился доступа в сеть, а значит, он не сможет отыскать ИЦУ. Впрочем, она и раньше скрывала себя с радаров и от сканеров в лабораториях, так что какая разница? А ещё Рэй не представлял, как работала сеть здесь, в зоне отчуждения. Её излучатели располагались в каоритской части бездны. И думать, что сигнал будет долетать и сюда, за много ли пути, да ещё и через экран, было странно. Конечно, ещё оставались арканитово-юсмеевые системы в челноках, Но его кабину оторвало от черепахи, и работать там больше ничего не могло. Челнок Итси Рэй отыскал в прогалине. Черепаха валялась на боку, тяжело и безнадёжно запрокинув голову. Лапы свисали из панциря лоскутами. Землю вокруг усеивали осколки. Искорёженная кабина была пуста. Рэй подтянулся на развороченных кусках Юсмия и заглянул через спинку заваленного кресла пилота. Ремни висели целые. Значит, Итси или вообще имени пользовалась. Или её выкинула из челнока ещё в полёте. Или она, как и рей не пострадала, отстегнулась и ушла. рей провёл рукой по панели управления, но Таня отозвалась. Значит, и здесь всё переломано. Он вылез из кабины и обследовал прогалину, потом выбрался наверх и долго бродил вокруг, раздвигая кусты и вглядываясь в кроны. Не следа яйца. Если не считать потерпевшего крушения челнока, конечно. Ушла. Она просто взяла и ушла. Но куда? Вот бездна! выдохнул Рэй. Дорожка вывела его из парка в сад, посреди которого возвышалось здание из камня и стекла. Арочные пролёты были украшены витражными окнами и причудливой росписью. К небу тянулись стеклянные шпили. Рэй часто бывал в наблюдательных лабораториях и знал, что многие народы отчуждённых островов использовали высокие постройки как культовые сооружения. Этим людям, наверное, казалось, что роскошь и устремлённость к бездне — каким-то образом сблизит их с теми, кому они поклоняются. И от этой мысли Рейни вольно хмыкнул. Он вообще не понимал, как можно верить в тех, кого никогда не видел. Каориты поклонялись древу жизни и первородному гиганту, висевшему посреди бездны в пористых скалах, седому от старости, изъеденному временем и ветрами, и любому другому древу, которое порождало острова. А все они, от самого крупного до тонкого росточка, существовали. Их можно было потрогать рукой, украсить на праздник или прошептать рядом молитву, а дерево при этом слабо мерцало, как будто прекрасно всё понимало. Рэй не сомневался, что у древ никакого сознания нет, но верить в нечто живое, настоящее и осязаемое казалось ему куда логичнее, чем строить роскошные дворцы тем, кого никогда не увидишь и не услышишь. Когда рей вошёл внутрь, сухая прохлада обняла его, как сладкая волна в бескрайнем море. Раньше он часто ходил на побережье купаться. Так он и обнаружил вход в пещеры с корнями древа. Вода в домашнем море прекрасно освежала в душные дни, а таких на Каоритских островах случалось немало. Отец говорил, что купаться в бескрайнем море не стоит. В его воде слишком много вредных примесей. Рэй потом снова и снова возвращался к воде, заплывая всё дальше. Он уже понял, что в отцовских словах всегда стоит читать между строк. В случае с морем... Отец просто опасался, что рай по неосторожности доплывёт до края и свалится в бездну. Но говорить об этом тот не хотел, чтобы не натолкнуть сына на рискованные эксперименты. Рэйу говорить было не нужно. С каждым разом он приближался к залитой светом боковой прослойке воды всё ближе и ближе. Хотел ли он упасть в бездну? Конечно, нет. Но его бесила мысль, что даже в беседах с собственным отцом ему приходится отыскивать скрытые мотивы и играть в угадайку, Так что этим он мстил ему, пусть и из-под тяжка. Разговоров по душам у них никогда не случалось. Хотя Рэй только и мечтал о том, чтобы просто рассказывать про всех Итс и ничего не скрывать. Но ещё Рэй понимал, что если бы он с отцом был близок, он никогда бы и не задумал Итсу. Культовая постройка была первым зданием, которое встретилось Рэю на пути из парка. Ему подумалось, что Итса усталая, ещё бы, сколько они летели и, возможно, израненная, могла попросить помощи здесь. Но в гулком зале, причудливо подсвеченном снизу вверх цветными огнями, не было ни души. Большую часть пространства, встроенные меж тонких воздушных колонн, занимали концентрические круги скамеек. Все они смотрели в центр на округлый постамент со столом, заваленным снедью и какими-то цветными безделушками. Стол имел форму разорванного кольца. Вероятно, внутрь можно было заходить и обращаться к аудитории. Рэй подошёл поближе и провёл рукой над зажжёнными свечками, которые бросали причудливые тени на лица уродливых карликов, вырезанных из дерева и выставленных среди подсохших угощений. Неужели это и есть те самые боги, которым молятся местные? «Ты что-то хотел, брат мой?» Рэй вздрогнул и резко обернулся. К нему по проходу между скамейками шёл пожилой мужчина в белом облачении. На его плече, запустив в ткань длинные острые когти, сидел одноглазый ворон. Рэй возблагодарил судьбу за уроки древника Арицкого в Академии. Его насаждали на островах много тысяч оборотов назад, ещё до того, как был принят закон об отчуждении. И хотя с тех пор языки у разных народов разошлись в стороны, словно ветви, и поросли новыми законами, а наблюдатели в каждой лаборатории непременно учили диалект своего острова, знание древника Арицкого очень помогало. Служитель говорил с забавным акцентом, с растянутыми гласными и раскатистым «р», Но рей всё равно его понял. «Утешение, возможно», — добавил служитель. «Неспокойная выдалась ночь, это верно. Я должен был отслужить полночную службу в честь Синей Звезды, но разыгралась гроза. Как видишь, брат, мой храм пуст. Я и сам, признаться, уверовал, что бездно рухнет нам на головы. Такой грохот, такое светопреставление». Он подошёл ближе и остановился, а ворон, развернув вдруг крылья, оттолкнулся от его плеча и закружил между колоннами под сводом. Рэй помедлил. Любое неосторожное слово могло непоправимо повредить острову. Хватит и того, что они сыцы устроили при переходе через экран, и того, что в парке неподалеку лежали две разбившиеся черепахи. Наверное, служитель слышал их падение. Но в общем хаосе просто не разобрал, что это. Если Рэй выдаст себя странным для местных жителей произношением и незнакомыми терминами, то пиши пропало. Он уже нарушил закон отчуждения, но одно дело — проникнуть на остров в зоне, а другое — перевернуть его вверх дном. «Простите за беспокойство!» Осторожно и очень медленно ответил Рэй, выговаривая звуки как можно чётче и пытаясь тянуть гласные, как служитель. Вышло, правда, так, будто он передразнивал, так что до поры до времени Рэй решил прикусить язык. А служитель уже оглядывал его с ног до головы, и Рэй понял, что выглядит тревожно. Штаны в земле, рука в куртке порван, На лице, наверное, не одна ссадина. Ты, вижу, пострадал в волнениях, брат мой. Присядь. Тебе нужна помощь. Только Рэй хотел спросить про Ицу. Как служитель, не дав ему и рта раскрыть, продолжил. Уверен, на арене сегодня затоптали не одного человека. Но синяя звезда подарила нам знамение. Оно перепугало людей, увы. Перепугало. Одни скажут, что очень зря, я скажу, что страх полезен. Видишь ли, брат мой, Люди стали забывать о своих истоках. Синяя звезда приходит как символ надежды, как знак великих, что они слышат нас, они помнят о нас. Рэй едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Синяя звезда, или, как они тут ещё называли, звездопад, была просто-напросто метеорным потоком, и никакое сознание, даже высшее, не имело отношения к этому явлению. И зачем этот человек предлагал помощь, если тут же пустился в разглагольствование? Но люди превратили чествование звезды в мирское. Совершенно неуважительное празднование. Многие из тех, кто встречал ее сейчас на арене, в жизни не думали о великих. И этот прискорбный факт бесспорно разозлил богов. Служитель приблизился к столу и подправил накренившуюся свечку, которая капала на голову одной из фигурок. И великие решили напомнить о себе. Да, их знак мог испугать, но страх закаляет сердца. «Делает их честнее, чище, сознательнее. Ведь ты, брат мой, испугался, верно? Иначе бы ты сюда не пришел». Ворон издал низкий горловой крик и спикировал прямо на Рея. Тот увернулся, но служитель качнул головой. «Не отвергай благодати великих. Впусти их в свое сердце, брат мой». Отмахиваясь от птицы, Рея удивился, не считает ли этот ворон благодатью выклевать ему один глаз, с его точки зрения явно ненужный. В конце концов, ворон уселся ему на плечо, впившись когтями, и успокоился. Наверное, признание птицы в этом месте что-то дозначило. Служитель улыбнулся. Как же расспросить этого человека, не сболтнув лишнего? Ко всеобщему неудовольствию занятия на следующий день не отменили. Так что до первой лекции, поставленной на полдень, нужно было еще прийти в себя. Вернувшись в свою комнату, Мора забылась с тяжелым сном, а когда очнулась то долго ещё не могла вспомнить, где оказалась. Ей почудилось, что она снова в семейном отсеке на втором кольце, только уже не в своём теле, а в теле Ице. Вскочив на ноги, она наскоро ополоснулась, чтобы сбросить остатки дурной сонливости, и, обмотавшись полотенцем, долго рассматривала себя в широкое затемнённое зеркало в ванной. Из-за эффекта освещения черты её лица скрадывались, а отметин оказалось незаметнее, чем была, Морота знала, в действительности. Она повернулась к зеркалу левым боком и аккуратно улыбнулась своему среднестатистически приятному, очень даже красивому отражению. Может, Таю понравилась её левая сторона? Только вот в поцелуе участвовала и левая, и правая. Может, он решил, что всё вместе ему не подходит. Тряхнув головой, Мора отвернулась от зеркала и позвала Могуса. «Шемус!» «Да, хозяйка?» «Мне что-нибудь пришло?» «Нет, хозяйка, увы ах!» Никаких новых сообщений не поступало. «Да почему же? Почему родители до сих пор молчат?» От этой мысли внутри так и закололо. «Но ты можешь хотя бы проверить, дошли мои сообщения или нет?» «Прошу меня простить, хозяйка, но нет». Колючий ком внутри зашевелился. «Что значит нет?» Мора вышла из ванной босиком, прошлась по ковру, он защекотал её ступни, и уставилась на форменное платье, разложенное на кровати. Еще недавно она точно так же лежало на постели в семейном отсеке. «Они, увы, в другом кольце, данные о доставке мне недоступны». А если... Мора закусила губу. Если бы у неё были друзья на втором, она бы попросила их сходить в её семейный отсек. Но друзей у неё, кроме домашнего Мобуса, не было. А он не отвечал. «Кто же ещё?» Ни одного парня Зикки Мора даже по имени не знала. А подружек та просто не заводила. Таким, как сестра, конкурентки не нравились. «А если написать кому-то с фабрики, где работают и Зик, и отец?» Но и там Мора ни с кем не была знакома. «Можешь послать запрос на производство М-45? Это тоже на втором», — попросила Мора. «На чье имя хозяйка?» «Не знаю. В секретариат можешь?» «Мне нужно имя хозяйка». «Но я не знаю ни одного имени». «Я могу разыскать для вас список сотрудников?» «Давай». В воздухе что-то заскрежетало, как будто мобус принялся крутить заржавелые шестерни. А потом что-то щелкнуло. Простите, хозяйка, информация о сотрудниках производства М-45 на втором кольце недоступна. В смысле недоступна? Ее нет, хозяйка. Ни одного имени? Да, хозяйка. Но почему? Так иногда бывает, когда статистический учет ведется недобросовестно. Нанимается куда больше сотрудников, чем разрешено по нормативам, или, например, заработная плата выделяется неравномерно. Чтобы не напороться на штрафы, сводные таблицы по рабочим единицам попросту не заводят. А если назначается проверка, то в систему выкладывают фиктивные. Мора всплеснула руками. Зачем ей все эти подробности? Так, забудь. А если... Шему сможешь написать брату Теосу? Он проповедует в Центральном храме Второго кольца. Минутку, хозяйка. «Да, такое имя я нашёл. Но я не могу отправить ему сообщение». «Это ещё почему?» «У вас нет соответствующих полномочий, хозяйка». «Каких полномочий? В воздухе что-то зашелестело. Кажется, мобус вздохнул». «Вы только представьте, хозяйка, сколько человек хочет обратиться к человеку, занимающему в той или иной мере высокий или ответственный пост». «Ну, конечно. Ладно, тогда...» «Простить, хозяйка, но я вынужден напомнить вам, что до первой лекции осталось не более получаса. Вы еще успеваете спуститься на завтрак». «Как есть хочется», — простонала Мора. Все еще завернутая в полотенце, она прижала руки к животу. Стоило Мобусу напомнить про еду, как желудок заныл. «Вызови мне Рику, Шемус. Пусть принесет поесть сюда». «Простить, хозяйка, да что еще?» Вызов Рике недоступен. «Сожалею, но если вы хотите позавтракать...» «Вам придётся спуститься». Мора так и вскинулась. Этот бесконечный разговор с Мобусом, который ничем не мог помочь, её измотал. «Шемус, что со мной не так? Почему я даже Рику вызвать не могу?» «Не знаю, хозяйка. Полномочий на вызов рики у вас хватает. Можете в этом не сомневаться». «Ты издеваешься, да?» «Никак нет, хозяйка. Просто пытаюсь вас подбодрить». Мора скривилась, а потом вдруг задумалась. «А что если...» «Шемус!» «Да, хозяйка». «Я могу написать госпоже Тааре?» «Да, хозяйка». «Ну и ладно. Зачем ей этот брат Теос в самом деле? Она напишет прямо в квартум». «Я правда могу написать госпоже Тааре? Именно ей? не секретарю, ни куда-то там еще?» «Не знаю, куда именно еще вы имели в виду, но да, хозяйка, вы имеете полное право отправлять сообщение напрямую госпоже госпожи Каи Тааре». «Тогда записывай». Мобус кашлянул. «Что еще?» «Голографическое сообщение, хозяйка, или текстовое?» «Если голографическое, то вам необходимо положить свою карту на ровную плоскую поверхность, иначе мои сканеры просто не смогут вас записать». Мора схватилась за полотенце. «Конечно, текстовое!» «Тогда диктуйте!» Слушать лекцию о проектировании арканитовых систем было не просто и в обычный день. А после бессонной ночи Мора едва понимала, о чём говорит преподаватель. Ко всему прочему, аудитория оказалась заполнена лишь наполовину, и Мору теперь мучил ещё один вопрос. «Разве лекции можно пропускать?» Ясно, что сразу у половины потока уважительным причинам вроде болезни взяться неоткуда. А потом пришёл ответ от госпожи Таары, и Мора вся извелась от нетерпения. Сенатор прислала не текстовое сообщение, а голограмму, и запустить её прямо на лекции Мора, конечно, не могла. Но и перерыв Надежд не оправдал. Спустившись в уже знакомую ванную комнату, где Море так нравилось прятаться в первый день лекций. Она запустила голограмму и только выругалась сквозь зубы. «Передача сообщений между кольцами иногда задерживается. Это нормально. Тебе нужно просто немного подождать. Уверена, с твоими родными всё в полном порядке. Прошу тебя, дорогая, не волнуйся». Госпожа тара улыбалась так ласково, что Море стало тошно. «Конечно, у сенатора сейчас и своих забот хватает, и ничего, кроме такой успокоительной чепухи, она и сказать не может». Не поедет же госпожа Таары в самом деле на второе. А вот сама Мора... Почему бы и нет? Она задумалась. Переходить по кольцам сверху вниз не запрещено. С картой второго кольца она имела полное право спуститься на третье, пусть никогда ему не пользовалась. А с картой первого она может перемещаться по всему острову. Кроме оси, конечно. Значит, ничто не мешает ей вернуться к себе домой, хоть прямо сейчас. В расписании у Моры стояло еще две лекции, и она заколебалась. Многие из студентов предпочли вместо занятий отоспаться, но готова ли прогуливать она? Кто знает, что там сейчас делают с её файлом в квартуме? Расскажут ли ей о результатах проверки или надеяться на это бесполезно? И сколько времени эта проверка может занять? Правда, теперь в квартуме, наверное, заняты чем угодно, но не какой-то там девчонкой со второго. О происшествии на фестивале Мобус молчал. Никаких новостей после вчерашних сводок не появилось. Заявлений квартум не делал. И если бы не шепотки в аудиториях, могло бы показаться, что вчера вечером ничего экстраординарного не произошло. Учёба шла своим чередом, а если выглянуть в окно и высмотреть за зелёной полосой садов, заполненные челноками магистрали, то казалось, что жизнь на первом вообще нисколько не изменилась. Но Мору эта обманчивая беззаботность не успокоила. Что бы ни приключилось на фестивале, молчание её семьи длилось с самого её переезда. А в слова госпожи Тааре Мора не поверила ни капли. Она бы пешком свои сообщения донесла быстрее. Из университетских ворот Мора вышла без препятствий, хотя гонг на следующую лекцию уже ударил. Никто не остановил Мору, и когда она села в черепаху, которую вызвал ей Шэмус, челнок оказался приписан к университету. На куполе переливался его герб с птицей, точно такой же, как на форменном платье Моры. Она на секунду остановилась. О том, чтобы переодеться и прогуливать в чем-то не столь приметном, она даже не подумала. Но возвращаться, рискуя быть пойманной, было ещё глупее. И в первый день оборота, и на фестиваль, челноки подавали заранее запрограммированными. У черепахи же, которая прилетела на запрос моры, панель управления была открыта, и задавать маршрут ей предстояло самостоятельно. Вышло это далеко не сразу. Море всё не удавалось успокоиться и переключиться на ту самую волну, о которой говорила госпожа Таары. В результате черепаха всё же тронулась в путь, Но двигалась она так медленно, что всю дорогу Мора просто не знала, куда себя деть. Хотя что уж там. Раньше она даже не надеялась найти заслон. А теперь в её распоряжении был и мобус, и, пусть временно, но всё же, собственная черепаха. Она приспосабливалась к новой жизни, и уже за это стоило поблагодарить, если не богов, обойдутся. То хотя бы саму себя. Но её надежда лопнула, как надутый пузырь, когда челнок прибыл к уже знакомому проходному пункту. отказано Отрезал солдат, когда карта Мора выскочила из прорези. «Что значит отказано?» Не поняла она. «Я что, не могу пройти?» «Не можете. Пожалуйста, отойдите от заслона на три шага назад». Мора тупо уставилась в блестящую золоченую пуговицу на груди гвардейца, где отражалось ее лицо. «Подождите, но у меня же карта первого, как такое может быть?» Мора ткнула в единицу, выведенную на карте, но страж положил ладонь на ручку арканитовой дубинки, закрепленной у него на поясе. На её чёрных отполированных гранях заиграли радужные блики. «У вас нет авторизации для перехода между кольцами. Отойдите от заслона. Если вы попытаетесь применить силу...» Мора попятилась. «У неё же есть карта, её должны пропускать без вопросов. Прошла же она со второго на первое». «Послушайте, вы уверены?» Начала она, но гвардейец выхватил дубинку, и она попятилась назад к своей черепахе. Так осила на неё любопытным глазом. «Прикажете выстроить маршрут до университета имени его святейшества Кодда?» Услужливо шепнул ей в ухо Шемус. В челнок Мора не вернулась. После сцены у пропускного пункта ей не хотелось сидеть в удобном кресле и тащиться по магистрали, заставляя всех вокруг её обгонять. Море хотелось идти, неважно куда. В голове царил хаос, и ей казалось, что от ходьбы от простого подконтрольного движения мысли упорядочить проще. Можно было отправить новое сообщение госпоже Тааре но Мора отмела эту идею сразу. Во-первых, она не хотела докучать сенатору по 20 раз на дню, как будто та обязана была решать все её проблемы. А во-вторых, фальшивая ласка, будто для глупых ребятишек, которым не хочется разъяснять сложных взрослых вещей, начала выводить Мору из себя. Она видела, что госпожа Таары пытается припорошить чрезмерным дружелюбием то ли тайну, то ли ложь. И это ей не нравилось. «Шемус, что у меня с картой?» «Почему мне не дали пройти?» — спросила она, бредя вдоль магистрали по узенькой полоске пешеходного пути. Слева мелькали на полном ходу челноки, один за другим, а справа тянулась низенькая каменная изгородь, на которой, выглядывая из садов, лежали ветви с тяжёлыми крупными листьями. В лучах светило, они глянцево блестели, будто после дождя. «У вас нет допуска, хозяйка!» — беззаботно отозвался Мобус. «Это я уже поняла. Но почему?» «Не могу знать, хозяйка!» «Мобус, с моими документами что-то не так? Поэтому меня теперь никуда не выпускают?» «Не могу знать, хозяйка!» «Кто-то отключил мне допуск? Кто-то из Квартума?» «Не могу знать, хозяйка!» «А он у меня вообще был?» «Увы, не могу знать, хозяйка, простите!» «Я мог бы пошутить, что я не программа, чтобы знать ответы на все вопросы, но на самом деле и программе доступно не всё». Мора огладила на ходу листья, но укололась о шипы, которых не заметила среди зелени, и резко отдёрнула руку. В том, что вокруг её перевода на первое творилось что-то неладное, она теперь не сомневалась. Она снова вытащила из кармана карту и покрутила её в пальцах. Единица радужно вспыхнула и погасла. И почему тот бродяга назвал её шрам меткой богов? Почему по этим ключевым словам она нашла записи таких же изуродованных, как и она? Почему эти файлы прятались за специальным кодом и почему их убрали из общедоступного поиска? И почему все эти люди говорили о своих встречах с богами? Уж она-то точно никаких существ в божественном сиянии не видела. Впереди из красно-зелёного сада, словно острая булавка из швейной подушечки, торчал шпиль. Мора поколебалась с минуту, пока шагала вдоль магистрали, а потом вздохнула. Она не была в храме уже из десяток оборотов и почти забыла, как там неуютно. Но если она зайдёт туда сейчас, то сделает это вовсе не потому, что туда её затащила мама, чтобы выслушивать бесконечные душные наставления братьев. Она сделает это сама, по своему желанию, потому что ответ, по крайней мере, на один из её вопросов, может храниться именно там. В конце концов, где ещё говорить о богах, как не в храме? У ворот Мора, однако, задержалась. В храмовом парке было не протолкнуться, и от вида этой толпы, любопытной праздный, шушукающийся. Мору передёрнуло. Её первым порывом было развернуться и уйти прочь, но люди были увлечены вовсе не ею, и Мора, привычно опустив голову, поспешила к дверям храма. Краем глаза она заметила гвардию и обрывки цветной ленты, как будто парк огораживали. Но, возможно, на первом после фестиваля «Синей звезды» положено особое подношение великим, а в глубине парка установлена святыня. Кто знает. Мору все эти ритуалы не волновали в храме было тихо доброго дня ваше святейшество служитель вышел к ней из за алтаря на плеча у него сидел одноглазый ворон он разглядывал мору долго и внимательно наклоняя голову так и так доброго дня сестра храм пронизывали лучи подкрашенные витражами красно оранжевые пятна растекались под ногами служителя алтарь купался в сине зеленых простите что отвлекаю но у меня появился один вопрос что за вопрос сестра Не робей, ночка выдалась тревожная, да и сейчас тоже неспокойно. Тебя, наверное, интересует, что сейчас происходит за храмом? Если честно, ваше святейшество. Не стоит звать меня так официально, сестра. Зови меня просто братом Харусом. А события сейчас, к слову, творятся самые, что ни на есть загадочные. И гвардия, и ученые на заднем дворе храма великих. Святотатство, если говорить на чистоту. Но не пускают даже меня. Думается, рядом с моим храмом всё же рухнуло немного бездны. Брат Харус улыбнулся, но Мору все эти разговоры сейчас отвлечь не могли. «Нет, брат Харус, я хотела узнать кое о чём другом». «О чём же, сестра?» «Спрашивай». Мора закусила губу и переступила с ноги на ногу. Ворон на плече служителя так и пожирал её взглядом. Но из-за того, что глаз у него был единственный и размещался прямо над клювом, сбоку казалось, что птица слепа. Раньше Мора видела одноглазых воронов только стаями, в воздухе над алтарями второго кольца, и они казались ей шумными, безобразными созданиями. Впрочем, этот ворон, четырёхпалый, седоватый, вёл себя сдержанно и величаво. Глядя на него, Мора собралась с духом, но брат Харус её опередил. «Кажется, я понимаю, что ты хотела спросить, сестра. Осмелюсь предположить, ты пришла за утешением в своём горе. Мора присела на край скамьи прямо напротив алтаря и огладила на коленях платье. Вряд ли её положение можно назвать горем, но... Ты же знаешь, сестра, как оно преображает, как укрепляет дух, как облагораживает душу страдания. Продолжал, не сделав даже паузы, брат Харус. Опустившись рядом, он так и пожирал взглядом её отметину, и Мора невольно скрипнула зубами. Ах, вот она о чём. Только проповеди ей не хватало. Сейчас он расскажет о красоте души и о том, как Мора, безусловно, прекрасна изнутри. Ну уж нет. Она пришла сюда вовсе не ради благостных бесед. Не дав ему больше сказать ни слова, Мора спросила. «Вы никогда не слышали про метки богов?» Служитель слегка отстранился и отвёл взгляд. Ворон на его плече взмахнул крыльями, будто на секунду потерял равновесие, и задел Мору жёстким пером. Размах крыльев у него оказался огромным. «Слышал». «Сестра», — наконец отозвался брат Харус. Он спрятал руки в рукавах, как делал его святейшество Рид. Мора вцепилась в подлокотник, который разделял её и служителя. «Расскажите!» «По правде говоря, сестра, рассказать я могу очень немного. Что из этого истина, а что недомыслие, неизвестно даже самим великим. «Всё равно, расскажите!» Брат Харус смирил Мору быстрым взглядом. Она говорила с ним слишком прямо, без поклонов, как полагалось, и смотрела на него в упор. А мама учила, что в храме взгляд необходимо опускать. «Мне не хотелось бы вселять в твое сердце ложную надежду, сестра. Но, возможно, ты позабудешь о моих словах, едва выйдешь из этого храма. Важно понимать, что говорить о метке богов без веры сложно. А ты, сестра, судя по всему, в своей вере не крепка». «Это правда, брат Харус». Мора распрямилась. «В великих я не верю». Её слова прозвучали чуть громче, чем следовало, и холодное эхо прокатилось по залу. Служитель дрогнул. «Чтобы говорить такое в Доме Великих, нужна большая сила. Или большая глупость. Я пришла сюда к вам, а не к богам. И если ты пришла ко мне, сестра, то значит и к богам тоже». Мора уже хотела поспорить, но служитель поднял ладонь. «На острове есть те, кто кое во что верит. Ты должна знать...» Храм эти домыслы не поддерживает и никак не поощряет, но... Это какие-нибудь сектанты? Те, кто в это верит? Не совсем. Фанатики? Мора вспомнила того бродягу и её передёрнула. Дело не в ярлыке. Это не сплочённая группа, не объединение, просто... Ходят слухи. Идея витает в воздухе и в некоторых головах. Так? И что за идея? Служитель потёр переносицу и вздохнул. Ты, сестра, родилась особенной. Природа наделила тебя необычной внешностью, но некоторые назовут причиной твоей незаурядности вовсе не природу, а богов. Мора скривилась. Ну, это естественно. Боги же сотворили и бездну, и остров, и людей. Это верно. Но твои рубцы, если верить этой идее, они не что иное, как метка богов. И эта метка не просто физическая особенность. Они след самих богов. «След? В каком смысле?» Колеблясь, служитель пожевал губами. Ворон, наклонив голову, всё рассматривал Мору, как будто отметина зачаровала и его. «Наследие? Ген, если угодно», — выдал, наконец, служитель. «Как если бы ты произошла от них напрямую».